становясь Лейдой. Я чувствую запах моря. Слышу плеск волн. Хильда изрыгает проклятие и бросает в море одеяльце и маску. Я лечу в воздухе и цепляюсь за все оставшиеся кусочки себя и мамы. Кожа и перепонки, нити и волосы, тюлень и море. Мы — карта тысячи океанов, дочери священных глубин, скалы, вода и ветер. Мы несем на себе все острова, все очертания берегов, каждый боевой шрам, поцелуй гарпуна, все отметины от голодных когтей и зубов — топография нашего выживания. Бархатные языки, лучистые подбрюшья, дивные впадины ушей и горла, восхитительные стихи, запечатленные на наших алебастровых костях. Я отчетливо слышу мамины слова, нашу историю, звенящую в шуме ветра. Как только я падаю в воду, всего один глоток воздуха, ощущавшийся вечностью, я — снова я. Синерукая девочка с синими плавниками. Мои перепонки режут толщу воды так легко, будто я рыба. Но я не рыба. Я — это я. Я умею плавать, мама. Я точно знаю, что умею ещё много всего. Всё, что можно представить. Я больше, чем я. «Во мне дремлют мамины волосы и мамина кожа. Ее сила вплетается в мои глаза, в мои руки и ноги, в сердце и пальцы, в живот и кровь, в мои перепонки. Мама, танить, что связывает воедино все обличья, которые составляют меня. Если нам придется расстаться, и ты захочешь меня найти, завернись в него и молись. Я плыву на спине». Слушаю голоса, вплетённые в морские течения. Я смотрю в ночное небо. Снежинки, как звёздная пыль, пляшут в воздухе, щекочут мне нос. Я широко открываю рот. У меня на языке растворяется небо. Я — небо. Я бью ногами по воде, раскинув руки на волнах. Плыть надо долго и нырять глубоко-глубоко, чтобы найти маму. И синируких девочек. Я знаю, они где-то там, в глубине, играют друг с другом и ждут меня. Я кружусь на волнах, слушаю песню ветра, звенящую в моих костях. Это моя молитва, колыбельная, что всегда пела мне мама, бьется пульсом в крови, зовет меня домой».